Издательство Стаса Бабицкого представляет «Анастасия Ковалёва. Йога без травм». «Практическое пособие для тех, кто хочет заниматься безопасно и эффективно». Читает Наташа Белкина. Важное предисловие. Уважаемые слушатели, о йоге написано и сказано немало, но зачастую все книги ограничиваются описанием асан, и той пользы для организма, которую они смогли бы принести. Мало кто из пишущих обращает внимание на последовательность, постепенность их освоения, основанное на умении слушать свое тело, так как главное для них, впрочем, как и основной массы инструкторов в фитнесе, безупречное выстраивание асан. Это нередко заканчивается плачевно. Микротравмы, болевые синдромы. Пройдено на собственном опыте. Правильное, постепенное, травмобезопасное выстраивание асан, динамических нагрузок и выход из них поможет в обычной жизни телу автоматически сгруппироваться в непривычных ситуациях, резких поворотах, да мало ли как бывает. Вот тут нам и поможет хатха-йога. Но она тоже имеет свои возможные травмирующие моменты. Фундаментальное академическое профильное образование Анастасии Ковалевой позволило ей на основе глубокого знания и понимания анатомии и биомеханики не только достичь высот в индивидуальной многолетней практике, но и отразить это понимание как непосредственно в преподавательском опыте. Тоже, кстати, немалом. Акцент на безопасности, точность исходной постановки тела, напряжении или расслабления тех или иных мышц при выполнении асан – Умение фиксироваться на ощущениях в теле, обозначая рамки возможного для каждого индивида, не травмоопасный выход из любого положения вот основная ценность данного труда. Я бы рекомендовала сделать этот труд настольной книгой для инструкторов йоги, а также ЛФК и естественно практикующих самостоятельно. Тут нет подробного описания самих асан, да это и не требуется. Думаю, что книга заинтересует не только неофитов, но главное тех, кто преподает йогу и неравнодушен к результатам своего труда. Врач-реаниматолог, рефлексотерапевт, кандидат медицинских наук Нелли Альбертовна Иванова. От автора. Популярность йоги в России набирает обороты. Система, которую когда-то воспринимали только в качестве физкультуры, обретает новых поклонников, желающих получить не только красоту и здоровье физического тела, но и гармоничное эмоциональное состояние. Часть из них так и не доходят до глубины практики, встречая препятствия на пути. Слишком долгий, по мнению таких практикующих, процесс. Травмы, которые чаще всего возникают от спешки и желания пропустить некоторые этапы освоения асан, Неумение слушать свое тело или игнорирование его особенностей, восстановление иногда занимает продолжительное время, а желание вернуться к практике порой и вовсе пропадает. Так появляются утверждения, что йога – это травмоопасно. На самом деле физическая составляющая йоги, хатха-йога, безопасна при соблюдении простых правил и понимании биомеханики тела. За годы личной практики и преподавания на групповых и персональных занятиях на курсах подготовки инструкторов йоги я вижу стойкий прогресс учеников и коллег, которые без спешки и с уважением к своему телу практикуют регулярно и делают это не для спортивных результатов, а для улучшения качества жизни. Также наблюдаю за теми, кто пришел на занятия, чтобы скорее освоить позу лотоса или любую другую, которая будет эффектно смотреться на фото в соцсетях, и через несколько занятий теряют интерес к практике, узнав, что на освоение желаемой асаны иногда уходят годы. Эта книга для тех, кто без спешки и с пониманием своих целей планирует развиваться в йоге и осознает, что впереди долгий и интересный путь познания своего тела и изменения сознания. Анастасия Ковалева преподаватель хатха-йоги и йога-терапии, инструктор Международного йога-альянса, руководитель факультета коррекции оздоровления позвоночника в Московском университете йоги. Глава первая. Зачем знать анатомию, если вы занимаетесь йогой? Если спросить разных преподавателей, что такое йога, Вы услышите разные ответы, и каждый из них будет правильным. Дело в том, что точного определения термина йога не существует. Мы можем найти дословный перевод санскритского корня йодж-юдж, от которого и произошло слово йога, и порассуждать на тему его значений. Упряжка, обуздание, союз, единение, гармония, связь и тому подобное. Получается, что что-то с чем-то связано едино. Разъяснение есть в одном из древних текстов о йоге Йога-сутрах, где Патанджали дает определение йоги. Йога есть удержание материи и мысли от облачения в различные образы. Йога-сутры текст настолько древний, что разные специалисты датируют его в промежутке от II века до нашей эры до IV века нашей эры а Патанджали — это мудрец, благодаря которому появились йога-сутры. Итак, согласно Патанджали, йога — это удержание мысли от облачения в образы, или проще — обуздание волнений, потока мыслей, присущих уму. То есть спокойное, гармоничное, медитативное состояние. Состояние, когда ум, тело и душа становятся единым, цельным, связываются. Возможно, это удивляет вас, так как йога у большинства людей ассоциируется с физическими упражнениями. Но это лишь одна из ступеней йоги, хотя и самая популярная в наши дни. Мудрец Патанджали предлагает рассматривать йогу как восьмиступенчатую систему, которая включает в себя следующие ступени. Первая и вторая ступени – яма и не яма, морально-этические принципы. Третья ступень – Асана, положение тела. Четвертая ступень – Пранаяма, контроль вдоха и выдоха. Сюда относятся дыхательные техники йоги и задержки дыхания. Пятая ступень – Пратьяхара, отвлечение органов чувств от внешних влияний. Шестая ступень – Дхарана, концентрация внимания на каком-либо объекте. Седьмая ступень – Дыхьяна – состояние медитации. Восьмая ступень – самадхи – состояние, достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним мирами, субъектом и объектом. Собственно, это и есть цель йоги. Скорее всего, из всех вышеперечисленных терминов вам наиболее знаком термин «асана». В этой книге большое внимание мы будем уделять физическому аспекту йоги, а именно травмобезопасности, поэтому далее рассмотрим эту ступень подробнее. Асана – это третья ступень йоги согласно йога сутрам и одна из основных составляющих хатха-йоги. Теперь нам нужно разобраться с термином хатха-йога. Йога и хатха-йога. Хатха-йогой называют практики, которые оказывают непосредственное влияние на физическое тело. Получается, что термин йога более обширный, а хатха-йога – его составляющая. В буквальном переводе хатха-йога означает «усердное единение». Слово хатха состоит из двух частей – ха и тха. Ха – это ум, ментальная энергия и тха – Прана – жизненная сила. Ха символизирует солнце, тха – луну. Ха – мужское начало, тха – женское. Таким образом, термин хатха означает соединение ха и тха, солнца и луны, мужского и женского начала, силы и гибкости, гармонию в целом. Поэтому утверждение, что цель хатха-йоги – развитие гибкости, неверно. Практика хатха-йоги – это совмещение силы и гибкости. Асана – санскритский термин, который дословно означает «место для сидения», а также «позу», «положение тела». В современном мире мы чаще используем это слово именно во втором значении. В одном из классических текстов по хатха-йоге, который был написан в XVII веке Гхиаранда Самхита, сказано Физическое тело подобно необожженному кувшину, который разваливается, если его наполнить водой. Когда кувшин обожжен, он становится достаточно прочным, чтобы вмещать воду. Точно так же и тело становится сильным, когда его обжигают или закаливают огнем хатха-йоги. Подразумевается, что вода – это энергия, которой наполняется практикующей йогу, и если тело не укреплено, то оно не сможет вместить и удержать эту энергию. Человек будет просто физически не готов. Простой пример. Не укрепив мышцы спины, человек не сможет длительное время находиться в положении сидя с прямым позвоночником, а значит, не сможет правильно выполнять дыхательные техники и находиться в состоянии медитации. Поэтому прежде чем переходить к энергетическим техникам, необходимо уделить внимание развитию силы и гибкости. Традиционный путь современного практика начинается с асан. Если это произошло в фитнес-клубе, то на асанах путь и заканчивается. Это неплохо, при корректной практике это уже большая польза для физического здоровья. Но рассматривать йогу только как асаны, это примерно как забивать компьютером гвозди. Получается... Но можно от этого инструмента получить гораздо больше. Именно так и получается, если начинающий практик приходит в йога-центр. В этом случае происходит знакомство с другими составляющими хатха-йоги. Традиционно практика хатха-йоги состоит из шаткарм, асан, бандх, мудр и пранаям. Шаткармы — это очистительные техники йоги, асаны — положение тела. Бандхи энергетические замки в йоге, мудры – положение рук или тела, пранаямы – дыхательные техники в йоге. Другой классический текст хатха-йоги – хатха-йога Прадипика, прояснение или освещение хатха-йоги, датируется предположительно 15 веком. Автор текста – с вами Сватмарама – делится своими знаниями и опытом, описывает техники, которые долгое время передавались только непосредственно от учителя к ученику. И эти два текста Йога-сутры Патанджали, Текста Йоги, и Хатха-йога Прадипика (Сватмарамы, Текста Хатха-йоги, отличаются разницей подходов к практике. Свами Сватмарама считал, что начинать практику нужно не со освоения ям и неямы, свода нравственных установок и самоограничений. Прежде всего работать нужно с телом, а уже потом подчинять дисциплине ум. Первый шаг в работе с телом практика очищения шаткармы, чтобы избавить тело от загрязнений. После начинается практика асан и пранаям. Хатха-йога Прадипика говорит, что напрямую управлять поведением своего ума То есть выполнять весь свод ямы и не ямы – это задача, которая требует неимоверных усилий и для большинства современных людей является невыполнимой. Гораздо проще начинать с ограничений, касающихся физического тела. Дисциплина тела ведет к дисциплине чувств, затем возникает дисциплина ума, что приводит к осознанию души. Такова цепь этапов в книге Хатха-йога Прадипика. Какой из этих подходов вам ближе, решайте самостоятельно. Возможно, вы придете к тому, что эти этапы могут осваиваться параллельно. Если же вы пришли в йогу только за асанами, за силой и гибкостью, за здоровьем, это тоже отличное решение. Йога – глубокая и многогранная наука. И вы можете найти для себя те способы достижения цели, которые вам наиболее подходят. Если вам интересны физические аспекты йоги. В первую очередь необходимо укрепить и подготовить тело с помощью хатха-йоги. И тут есть несколько дорог. Путь первый. Пойти в ближайший фитнес- или йога-центр на групповые занятия хатха-йога. Плюсы. Низкая стоимость, возможность попробовать разные направления и позаниматься у разных преподавателей, энергетика группы способствует достижению быстрых результатов. Вам хочется скорее сделать так же, как более опытный сосед по коврику. Минусы. Высокая вероятность травм. Новички часто заглядываются на соседей по коврику, забывая о том, что кто-то посвятил годы для освоения этой сложной асаны и пытается поскорее сделать так же. Унифицированность практики. Преподаватель не учитывает ваши личные цели и состояние здоровья. Большая вероятность того, что вам скоро надоест. Йога любит терпеливых. Иногда нужно заниматься месяцы, пока ваше тело поймет, чего вы от него хотите. А объяснять основные принципы прогресса в практике на групповых занятиях, скорее всего, не будут. Путь второй. Найти преподавателя по йоге, заниматься персонально и безоговорочно доверять ему. Плюсы. Ваша практика будет индивидуальной, с учетом ваших личных показателей здоровья, анатомических особенностей, целей. Вы получаете наставника в йоге, который откроет для вас все ступени йоги, ее многогранность и сможет ответить на вопросы, которые обязательно появятся по мере продвижения в практике. Минусы. Стоимость таких занятий будет минимум в 5 раз дороже групповых. Очень сложно найти действительно хорошего преподавателя. Чем более популярной становится йога, тем больше появляется курсов, где за 40-60 часов готовят йога-тичеров, что невозможно в принципе. Качественное образование в этой сфере составляет не менее 200 часов, и очень хорошо, если оно наслаивается на другое, близкое по профилю образование в сфере фитнеса, медицины, педагогики. Путь третий. Прокачать себя до уровня эксперта, разобраться в базовых терминах, анатомии и травмобезопасности. Плюсы. Ваша практика станет одинаково эффективной и безопасной на любых занятиях, с любым преподавателем. Вы просто не станете делать то, что может навредить, так как будете знать, как работают различные асаны и техники йоги. Получите знания, которые останутся с вами на всю жизнь. Минусы. Вам потребуется время, чтобы изучить новую тему и закрепить знания на практике. На втором курсе института я впервые пришла в фитнес клубы в качестве бонуса за покупку карты мне подарили несколько персональных тренировок в тренажерном зале. У тренера, который со мной занимался, явно были инструкции от маркетолога клуба и план по продажам. Он рассказывал мне о пользе персональных занятий и в качестве мотивации произнес фразу – конце концов у вас только два пути довериться профессионалу или самой прокачать себя до уровня профессионала и усмехнулся подчеркивая насколько странным и несуразным кажется ему второй путь а вот меня эта фраза как раз вдохновила на то чтобы изучить тему физического развития и здоровья знания по анатомии и биомеханике в то время я получала в институте осталось синхронизировать их со знаниями фитнес-программ а позже техник йоги Если вы хотите не только правильно выстраивать положение тела, но понимать воздействие асан и техники на организм, разобраться в основах анатомии опорно-двигательного аппарата и его работе в йоге, в этой книге вы найдете базовые знания по анатомии и травмобезопасности в йоге, которые в конечном счете приведут вас короткой дорогой к собственным целям. Понимая, как работает тело, углублять свою практику становится легче. Также вы сможете различными техниками йоги решить многие особенности со здоровьем. Йоготерапия основывается на знаниях анатомии и базовых техниках йоги. И, наконец, сможете самостоятельно выбирать свое эмоциональное состояние. В нашем теле, как и во всем мире, а тело – это тоже целый мир, все влияет на все – дыхание, кровеносная система, нервная система, гормоны, настроение – Такую цепочку можно начинать от любого органа или системы, и она будет складываться в красивый пазл. Но все же первый шаг – безопасность. Асана. Анатомия опорно-двигательного аппарата нас интересует с точки зрения работы во время практики йоги. Работа во время выполнения асан существует двух типов статическое и динамическое. Статическое — это собственно удержание определенного положения тела, асаны. Динамическое — переход от одной асаны в другую или выполнение асаны в динамическом режиме. В анатомии любое перемещение тела в пространстве называют локомоцией. Если с локомоцией в целом все понятно, то термин асана необходимо прокомментировать так как он не только о внешнем положении тела, но и внутренней работе. Впервые термин асана встречается в тексте йога-сутры Мудреца Патанджали, о котором мы говорили ранее. В йога-сутрах хоть и говорится об асанах, но не описываются какие-то конкретные позиции. Другой источник, в котором упоминается асана, это Гаракша Самхита. Там сказано, что Шива дал столько асан, сколько живых существ, 8 миллионов четыреста тысяч. Интересно, что эта цифра очень похожа на подсчеты современных биологов. В тексте описываются две главные асаны. Падмасана – поза лотоса. Ситхасана – поза, дающая ситхи. Сверхъестественные способности. Часто йогу ассоциируют с позой лотоса – подмасаной. Поэтому начинающие практики стремятся как можно скорее ее освоить, несмотря на то, что асана требует достаточно длительной подготовки. В большинстве случаев такой фанатизм заканчивается травмами коленных суставов и длительной реабилитацией. Безопасное освоение позы лотоса мы рассмотрим в главе, посвященной травмобезопасности коленных суставов. Также упоминание асан есть в таких классических текстах хатха йоги, как Хиранда Самхита, И Шива Самхита. И во всех этих текстах очень мало описаны сами асаны. То разнообразие асан, что мы встречаем сейчас, появилось уже в наше время благодаря учителям и основателям школ и направлений йоги в нашем веке. При этом асаны развиваются, эволюционируют, меняются. Нужно учитывать, что в разных школах асаны могут называться по-разному и иметь разную отстройку. Поэтому на групповых классах йоги у разных преподавателей могут быть отличия. Важно, чтобы при этом соблюдались основы травмобезопасности и другие принципы построения практики. Классификация асан. Асаны можно разделить на группы. По типу выполнения. Асаны стоя, сидя, лёжа, перевёрнутые, скрученные, наклоны, прогибы, балансы. По типу воздействия растягивающие, скручивающие, силовые, перевернутые, сдавливающие, комбинированные. По задачам медитативные, терапевтические, активизирующие и успокаивающие. При этом во время практики асаны необходимо чередовать силовые с гибкостными, скручивающие с растягивающими, активизирующие с успокаивающими. Тогда практика будет сбалансированной, травмобезопасной и эффективной. Изначально асана – это неподвижное положение тела. Но в практике йоги мы переходим из одной асаны в другую. Это уже движение локомоция. Некоторые асаны выполняются в динамическом режиме для достижения определенных целей. Например, марджари асана – поза кошки. С динамической работой позвоночника в йога-терапии помогает снять напряжение с мышц спины. Важно понимать, что движения в хатха-йоге есть, но эти движения всегда плавные, контролируемые, сопровождаются соответствующим дыханием. Во время выполнения асаны чаще всего вы услышите от преподавателя о необходимости медленно дышать и расслабиться. Возможно, на первых порах вам покажется, что преподаватель над вами издевается. Как можно расслабиться в таком непростом положении? Во-первых, расслаблять нужно не все тело, а только те мышцы, которые в данный момент не удерживают асану. На первых порах, как минимум, можно попробовать расслабить мышцы лица. А во-вторых, есть этапы освоения асаны, то есть путь, во время которого мы шаг за шагом идем из точки А в точку Б этапы освоения асан следующие. первый этап назовем его выживание это самый старт первое занятие по йоге на котором хочется выйти из зала и прекратить это унижение вы пробуете повторять за инструктором но похоже он не человек а все вокруг над вами смеются это не так ваши движения резки и тело не слушается Помните, это нужно просто пережить. У вас не получается только потому, что раньше вы этого не делали. Второй этап – принятие. Приходит понимание, что баланс на одной ноге не получается не потому, что это невозможно, а потому, что не хватает силы, гибкости и равновесия. А эти качества, как известно, дело наживное. Цели намечены, продолжаем путь. На этом этапе движения становятся более медленными и спокойными. Но вопрос выживания еще актуален. Третий этап – попытка. Оказывается, есть такое понятие, как отстройка асан. А, так колено должно быть направлено в сторону пальцев ноги, а плечи опущены? Так гораздо проще, что же вы сразу не сказали. Говорили? Движения становятся более осознанными, и появляется концентрация на правильном выполнении асан, но еще нет контроля дыхания. Четвертый этап – осознания. Вы уже научились плавным движениям, отстройки асан и даже статическому удержанию на несколько секунд. Приходит понимание того, что в йоге важно и дыхание. Если во время выполнения динамических комплексов дыхание синхронизировать с движением, а во время статики дышать медленно, то можно долго не уставать и даже расслаблять мышцы, которые не удерживают положение тела. Это очень важный навык для дальнейшего его прогресса. Пятый этап – концентрация. Ваше тело без усилий входит в асану, дыхание автоматически замедляется, синхронизируется с движениями и вы учитесь контролировать внимание на определенных участках тела которых в данный момент идет работа. Например, во время прогибов в солнечном сплетении, во время наклонов вперед, на вытяжении позвоночника и расслаблении задней поверхности ног. Шестой этап – автономность. Вам больше не нужны указания инструктора, вы практикуете регулярно и самостоятельно. В группы или на персональные занятия иногда приходите для того, чтобы найти вдохновение, новые асаны и связки между ними. Седьмой этап. Медитация. Вы получаете удовольствие от каждой асаны, часто практикуете с полузакрытыми глазами, тело само подсказывает следующее положение и вся практика проходит в спокойном медитативном состоянии. Однажды после занятий ко мне подошла женщина, которая впервые пришла на мою практику и сказала «Знаете, я уже месяц хожу на йогу, и иногда мне хочется все бросить. Я правда не понимаю, зачем преподаватель говорит, что и не нужно расслабляться и медитировать. Мне слишком сложно удерживать асану, чтобы думать еще и о расслаблении. Это вызывает только раздражение». Довольно частые мысли тех, кто занимается недавно, и кому не объяснили, что по пути из точки А в точку Б есть несколько станций, и мы должны сделать остановку на каждой из них.